Ричард кивнул и собрался уйти. Но кара схватила его за руку. Магистр рал: "Они отыщут ее. С ней будет все в порядке. Отдохните как следует. Ее ищут хрианцы, а они еще не ведали поражений". Ричард потрепал ее по плечу. "Я оставлю дневник здесь. Пусть Бердина, когда проснется, поработает с ним". Отойдя к себе в комнату, он зевнул, потёр глаза. И рухнул на кровать, скинув лишь сапоги и перевязь с мечом, которую аккуратно положил на стул. Несмотря на тревогу Акелен, Ричард уснул почти мгновенно. Мучительный сон был прерван громким стуком. Ричард открыл глаза. Дверь распахнулась, и появилась Кара с лампой в руках. Подойдя к изголовью, она зажгла еще одну лампу. Магистр Рал, проснитесь! Проснитесь! Я проснулся, Ричард сел на кровати. В чем дело? Сколько я спал? Часа четыре. Бердина работает с дневником уже пару часов и обнаружила там что-то сногсшибательное. Она хотела разбудить вас, чтобы поделиться открытием, но я не позволила. Тогда зачем ты разбудила меня сейчас? Прибыл гонец? Да, он здесь. Ричард чуть не улегся обратно. Гонцы все равно ничего нового не скажут. Вставайте, магистр Рал, на этот раз новости. Ричард мгновенно вскочил и рывком натянул сапоги. Где он? Его ведут сюда. Как раз в эту минуту вошел Улик, поддерживая гонца, который едва стоял на ногах. Судя по всему, он скакал без отдыха несколько недель. Магистр Рал. Я привез вам послание. Ричард жестом предложил солдату присесть на край кровати. Но тот лишь отмахнулся. Мы нашли кое-что. Генерал Райбих велел прежде всего сказать вам, чтобы вы не пугались. Ее тело мы не обнаружили, так что она наверняка жива. Что вы нашли? Ричард вдруг понял, что весь дрожит. Солдат сунул руку под мундир и достал что-то. Ричард выхватил у него эту вещь и развернул. Алый плащ. Мы обнаружили поле битвы. Там лежат мертвецы в таких плащах, много мертвецов. Может, сотня или около того. Солдат вытащил из за пазухи и протянул Ричарду полоску синей ткани с четырьмя золотыми кисточками по краю. "Лонетта", выдохнул Ричард. "Это от ее одежды. Генерал Райбе велел передать вам, что битва была ужасной. Деревья вырваны с корнем, обуглены и разбиты. Похоже, будто в сражении использовали магию. Многие трупы тоже сожжены. Только один из мертвецов не был защитником паствы. Он был хрянцом, огромный одноглазый мужик. Через выбитый глаз проходит шрам. Орск. Это Орск, телохранитель Келин. Генерал Рабих приказал передать вам, что нет никаких признаков того, что ее убили. Вероятнее всего, ее взяли в плен. Ричард схватил солдата за руку. Куда ее повезли? Ричард злился на себя за то, что не поехал сам. Сейчас он уже шел бы по следу, а так у них пара недель форы. Генерал Райбих велел передать вам, что следопыты считают, что пленников повезли на юг. На юг? Ричард не сомневался, что Броган побежит со своей добычей в Никабарис. Должно быть, грач поработал неплохо, если там столько трупов. Его, наверное, тоже схватили. Следопыты говорят, что трудно утверждать совсем точно, потому что это произошло довольно давно, и с тех пор снег несколько раз таял и выпадал снова. Но генерал тоже считает, что пленников повезли на юг. Он собрал всех людей и начал преследование. "Юг", пробормотал Ричард. "Юг". Он взъерошил волосы, пытаясь собраться с мыслями. Броган предпочел бежать вместо того, чтобы присоединиться к Тхари. Значит, защитники паствы союзники ордена. Имперский орден правит древним миром, а древний мир как раз находится на юге. Генерал ведет солдат по их следам на юг. Едет за его королевой на юг. Что там сказал Марисвис в замке? Ты нужен королеве гладкокожий брат. Ты должен ее освободить. Они хотели ему помочь. Его друзья Марис Визы хотели ему помочь. Ричард схватил меч и надел через голову перевязь. Мне надо идти. Мы идем с вами, заявила Кара, Улик кивнул. Вы не пройдете там, куда я иду. Позаботьтесь тут обо всем». он повернулся к солдату. Где твоя лошадь? Там, во внутреннем дворике, махнул рукой тот. Но она еле ноги передвигает. Ей нужно довести меня лишь до замка. До замка Кара вцепилась ему в руку. Зачем вы едете в замок? Ричард выдернул руку. Это единственный способ вовремя добраться до Древнего мира. Кара начала возражать, но он уже мчался по коридору. Остальные бежали за ним. Ричард слышал позади себя звон доспехов, но не остановился. На крики кары он тоже не обращал внимания. Возможно ли это вообще? Должно быть возможно. Он обязан это сделать, и он это сделает. Ричард выскочил на улицу и побежал туда, где солдат оставил коня. Потрепав по морде усталого скакуна, он вскочил в седло и уже разворачиваясь, услышал голос Бердины. "Магистр Рал, постойте, снимите плащ!" Она размахивала дневником Кола. Ричард пришпорил коня. Нет у него сейчас на нее времени. Магистр рал: "Вы должны снять плащ Марисвиза". Вот это лишнее, подумал он. Марисвиза его друзья. "Стойте", магистр рал. "Послушайте меня". Ричард впустил коня галопом. Черный плащ Марисвиза развевался у него за спиной. "Ричард, сними плащ!" После стольких дней тягучего ожидания Ричард словно взорвался. Его охватило нестерпимое желание действовать. Страстное, всепоглощающее желание добраться до Кэлин подавило все прочие мысли. Голос Бердины утонул в звоне подков. Дворец исчез из виду, и Ричард растворился во мраке.